Известно, ту всю так и разворотит, а им лестно. Прямо свет представления. А из Москвы разными дорогами всех князю долгорукому полки идут. И с Украины вишет их, ну, как их, драгунов, что ли, пес их знает, взяли. А мужики везде на переправах их караулят, в лесах засеки устраивает, ямы волчьи по дорогам роют. Много-много у тебя старателей-то. И, Тимофеич, ох, как много! «А что в этом толку-то, в старателях-то этих, коли дело не по закону повели?» Вдруг глухо сказал похудевший и как-то весь почерневший пётр тяжело вздохнув. «Как не по закону?» — с удивлением посмотрел на него Степан. «Какого ж тебе закону надобно?» «Не мне я, что...» — печально сказал пётр «Совестный закон людям нужен». А у вас пьянство великое, блуд, кровопролитие и всякое жесточье. Ты старую неправду новой неправдой покрыть хочешь. А люди, которые совестные, те правды искали. Града грядущего. Погляди вон на себя. Правда в золоте да в шелках не ходит. А ежели есть на ризах ее кровь, то не людская, а своя, — тихо добавил он, опуская голову. «Это ты, брат, с попами дело обмозгуй», — засмеялся Степан. «Я по таким делам не мастак, и от писания говорить не умею, не учен». «Попыта от этого, может, еще дальше твоего», — тихо и скорбно сказал Петр. И весь до глаз в грязи в комнату ворвался Егайка. Его круглое плоское лицо было возбуждено, медвежьи глазки горели, и он едва переводил дыхание». — От Казани большой силы идет атаман, — сказал он, задыхаясь. — Князь какой-то войско царское ведет. Черемиса и наша Чуваша хотел не пускай. Какой? Так и метет. — Верно. Свои глаза видела, — сказал Егайка. Лошадка упал, вот как торопился. Берегом идет, трубом и тулумбас колотит сколотит. Ай, большая сила! Степан встал. Ну, значит, надо встречать дорогих гостей. Все вышли. Егайка под навесом качал головой над своей загнанной лошадью, которая, мокрая, как мышь, тяжело носила боками. Степан приказал часовым созвать всю казачью старшину, а сам пошел на вал посмотреть, как и что там слышно. Отец Евдоким широко осклабился всем своим гнилым ртом. «Да, а это ты, пожалуй, в точку попал», — сказал он Петру, все смеясь. «Раньше богатства были у больших людей, теперь казаки их себе подбирают. Раньше приказные черный народ мучили, теперь черный народ всех терзает. Раньше воеводы да монахи водки сладкие пили, да девок себе какие поспособнее отбирали. Теперь к казакам все это переходит. И в самом деле разница как будто большой не предвидится, а?» Взглянул он, смеясь на Петра. Петр молча отвернулся. Отец Евдоким становился все более и более тяжел ему. Как чему тут смеяться, когда вся душа кровью исходит? Слово Москвы От Казани правым берегом Волги, ускоренными маршами, шли ратные силы под командой окольничьего князя Юрия Борятинского. Впереди головного стрелецкого приказа развивалось стрелецкое знамя. Дороги зеленые, а на нем вышит крест, дороги алые. Путь был чрезвычайно тяжел. От затяжного ненастья глиняные дороги раскисли невероятно, а кроме того восставшие народцы пользовались всяким случаем, чтобы из глухой засады осыпать царские войска дождем стрел и бесследно исчезнуть в дремучих лесах. Воевода по приказу из Москвы захватил было с собой гуляй-городки, которые очень удобны, когда противник бьется только лучным боем, как крымчаки или нагаи, но здесь их не пришлось ставить ни разу. Повстанцы разбегались от первого выстрела так, что их и не догонишь. Войска шли в дело с резвостью, как говорили тогда. Шли стрельцы с резвостью, потому, во-первых, что они жили в Казани много лучше, чем стрельцы астраханские и вообще низовые, были большей частью семейные люди, оседлые, зажиточные, которым всякие такие заводиловки были противны, во-вторых, потому что большинство их были старообрядцы.